Глава 51. Королева Я надавил на Аску, заставил желать большего и поманил ее титулом королевы. Осталось теперь понять, клюнет она на мою приманку или нет. «Милош, рано или поздно сделает меня королевой». Клюнула. «Как там говорят психологи, началась стадия отрицания?» «Ты сама-то в это веришь?» «Хорошо». Аска яростно тряхнула головой, и на миг на ее лице проступили звериные черты. «Пусть, милыш, на такое не пойдет, но разве кто-то другой сможет мне сделать столь интересное предложение?» «А вот и главный вопрос, которого я ждал и к которому готовился. Призвать двойника. Иногда не нужно ничего говорить, нужно показывать. И сейчас как раз такой случай». Тем более, не зря же у моей теневой копии в описании есть строчка о том, что она обретает право на трон. Уверен, Аска сможет ее прочитать, и тогда наш разговор будет продолжен в совершенно ином ключе. «Хозяин, она делает мне больно». В голове раздался голос двойника. «Можно я на нее нападу?» «Терпи». «Увы, сейчас это все, что я могу сказать». Аска ясное дело захотела проверить, нет ли тут обмана, использовала королевскую визуализацию, и моей копии сейчас приходится переживать ее воздействие. Главное, чтобы этот процесс не слишком затянулся. Так это правда! Пантера даже сделала шаг назад. Ты снял предел, встал на путь тени? Пользуясь паузой, я отменил призыв теневого двойника, чтобы тот успел восстановиться до того момента, когда на самом деле мне понадобится. И теперь мои последователи из вашей стихии обретают такой вот интересный статус. Этого недостаточно. Аска оборвала меня на полуслове И это неприятно. Подобного поворота с дополнительными условиями я не ожидал. Вернее, рассматривал такую возможность, но до последнего надеялся, что так глубоко копать мы не будем. А с чего ты взяла, что с другими условиями у меня проблемы? «Ты не король!» Пантера замолчала, а я, кажется, окончательно разобрался, как работает система становления стихийных владык и в чем главная сложность в получении титула. Чтобы подняться на самый верх этой лестницы, ты должен иметь на то право, и тебя должен выдвинуть король. На свое место никто никого ангажировать не станет, а направлять засланца к соседям бессмысленно, просто потому что в родной стихии... Даже низшие духи будут сильнее чужаков. Поверь, это не самая сложная из стоящих передо мной задач. Мне кажется, этой фразой я смог озадачить Аску, и опять же, я нисколько не соврал. Как и Лена с Майей, не сумевшая соориентироваться и применить воскрешение не совсем стандартным способом, так и Пантера, она слишком привыкла к устоявшимся правилам, и не учитывает, что ее текущий хозяин уже поменял мир вокруг. Впрочем, мне это только на руку, и пока все вокруг только приспосабливаются к изменениям, я и те, кто сумеет сделать это быстрее других, успеем снять сливки. Аски нужен король? Что ж, а я уже нащупал способ, как можно усилить свои позиции в разрушенном царстве огня, и в итоге, уверен, у меня получится продвинуть на эту позицию лояльного мне кандидата. А то и сделать еще чего поинтереснее. Дай мне свое кольцо. Пантера все еще стоит и молчит. Вот я и подумал, что стоило бы закрепить наше согласие. С одной стороны, когда ее нынешний покровитель практически взял за глотку все мироздание, тень вряд ли будет настроена на изменения. С другой, Рано или поздно посеянные мной сегодня зерна дадут всходы. Аска желает большего, и тогда ей понадобится способ сказать мне «да». Что ты задумал? Голос тени был полон подозрений, но своим украшением она со мной тем не менее поделилась, как я и думал. Небольшой подарок для тебя. Я взял кольцо в руку. Простой серебряный ободок и зеленый камень на вид недрагоценный. Интересно. Откуда у Аски такое? Впрочем, сейчас это не так уж и важно. Разрушитель. Вы добавили способности мысли -речь. Вот и все. Использовав один из обычных камней основы, что у меня были, к счастью для такой подделки, высшие были не нужны. Я создал для тени инструмент, с помощью которого она в случае необходимости сможет со мной связаться. И кое-что еще. «Сила бога убийцы!» Аска посмотрела на протянутое ей обратно кольцо, как на ядовитую змею. «Хочешь получить права на мою личность, если я его использую? Не глупо ли было рассчитывать, что я попадусь на такую детскую ловушку? Или ты посчитал, что по какой-то причине королевская визуализация не сможет исправить твою жалкую поделку?» «Сколько эмоций!» «Впрочем, я прекрасно понимаю пантеру. Действительно, когда используешь чужие артефакты, Ты передаешь 25% личности их создателю. Такой вот сюрприз. Но зря Аска думает, что мой план настолько прямолинейен. Захочешь, отменишь зачарование. Я постарался ответить как можно спокойнее. Вот только рекомендую оставить. Если надумаешь принять мое предложение, просто наденешь кольцо и свяжешься со мной а отданные мне проценты личности станут подтверждением ученической клятвы и гарантом серьезности твоих намерений. Вроде бы сказал все, что хотел. Теперь мне остается только ждать, как отреагирует на мои слова эта женщина-тень. Рассмеется мне в лицо, врежет своей техникой. Благо я готов открыть портал и переместиться в пирамиду. Или все же... Допустим. Аска все же не стала прибегать к крайностям, просто зажала мой подарок в кулаке, а потом спрятала в один из своих еле заметных карманов, которые нашлись даже на ее минималистическом одеянии. «Это все, что ты хотел мне сказать?» «Вот же зараза!» — придумала, как оставить последнее слово за собой. Сейчас стоит, смотрит на меня, пряча улыбку, и делает вид, что предложения предать короля теней к ней пачками поступают каждый день». И как после такого можно просто развернуться и уйти? Я понимаю, что мной манипулируют, но ведь можно это повернуть и в свою пользу. Ты права, есть еще одно дело. Какое? Аска иронично подняла бровь. Перенеси меня к своему напарнику, тому, что такой крупный, его вроде бы зовут Хаги. Обещаю не вмешиваться в бой, просто хочу посмотреть в деле его противников. Я не стал ничего говорить про Номеноса все же именно с ним сейчас должна была столкнуться эта высшая тень. Но, думаю, Аска и так все поняла. И про цель, и про способ, как мы к ней попадем. Она же наверняка видела, что я заметил использование ею телепортов во время перехода сюда. «Думаешь, он опасен?» Пантера пока и не подумала двигаться с места. «Или просто хочешь, чтобы я хоть в чем-то пошла тебе навстречу?» «И как она все точно подметила?» «Мне ведь на самом деле важно и первое, и второе. Даже сразу не скажешь, что больше».